Глава 21 Самый чудесный свет «Вода. Пожалуйста, дайте мне воды». Джош открыл глаза. Голос Дарлин ослабевал. Он сел и пополз туда, где сложился банки, которые откопал. Их были десятки, многие из них лопнули и текли, но их содержимое оказалось нормальным. Последним, что они ели, была консервированная жареная фасоль и сок. Открывать банки стало легче, когда он нашел отвертку. Среди прочих предметов и обломков с полок магазина в земле также нашлась лопата со сломанной рукоятью и топор. Джордж все это сложил в углу, Разложил по порядку инструменты, большие и маленькие банки, действуя при этом совсем как скряга. Он нашел банку с соком и подполз к Дарлин. От усилий он вспотел и устал, и от запаха ямы для отхожего места, которое он выкопал в дальнем углу подвала, ему тоже стало трудно дышать. Он вытянул руку в темноте и нашел руку Свон. Она держала на руках голову матери. «Вот». Он поднес горлышко банки к рту Дарлин. Она немного отхлебнула и затем оттолкнула банку. «Воды!» – жалобно сказала она. «Пожалуйста, воды!» «Извините, воды нет совсем!» «Дерьмо!» – пробормотала она. «У меня все горит!» Джош пощупал ей лоб рукой и словно бы прикоснулся к жаровне. Ее жар был гораздо сильнее, чем у него. «Чуть дальше? по пу все еще мучился, бормоча о сусликах, потерянных ключах от грузовика и какой-то женщине по имени Голди. «Блэйкмен», — хрипло произнесла Дарлин, — «нам нужно доехать до Блэйкмена. Свон, родненькая, не волнуйся, мы доберемся туда». «Да, мам», — спокойно ответила Свон, и Джош понял по ее голосу, что она знала, мать ее при смерти. «Сразу же, как только нас вызволят отсюда...» «Мы поедем. Боже, я представляю себе, какое выражение будет на лице отца!» Она засмеялась и в ее легких забулькала. «Да у него глаза на лоб полезут!» «Он ведь правда будет рад видеть нас, да, мам?» Спросила Свон. «Конечно, будет. Черт побери, когда же они придут сюда и вызволят нас, когда придут. Скоро, мама». Девочка повзрослела после взрыва. «На годы», — подумал Джош. Я видела во сне Блейкмен, сказала Дарлин, ты и я шагали, и я видела старый дом прямо перед нами, через поле, и солнце. Солнце светило так ярко. О, это был чудесный день, а я посмотрела через поле и увидела отца стоявшего на крыльце, и он махал мне рукой, чтобы я перешла через поле. Он не... не ненавидел меня больше. И вдруг... Из дома вышла моя мама и стала на крыльце рядом с ним, и они держались за руки друг друга, и она позвала «Дарлин, Дарлин, мы ждем тебя, девочка, приди в дом». Она затихла, слышалось только ее хриплое дыхание. «Мы... мы уже... пошли было через поле, но мама сказала «Нет, родная, только ты одна, только ты одна, маленькой девочке не надо, только ты». Одна. А я не хотела идти через поле без моего ангелочка. Мне стало страшно. Мама сказала, маленькой девочке, нужно идти дальше. Идти далеко-далеко. О, я хотела перейти через поле. Я хотела, но я не смогла. Она нашла руку Свон. Я хочу домой, родная. Все хорошо, прошептала Свон и приглазила мокрые от пота остатки волос матери. Я люблю тебя, мама, я так люблю тебя. Ох, все у меня было плохо. В горле Дарвин послышалось рыдание. Все, к чему я прикасалась, становилось плохим. О, Боже, кто присмотрит за моим ангелочком? Я боюсь, я так боюсь. Она стала безудержно рыдать, а Свон держала на руках ее голову и шептала. Мама, я тут, я с тобой. Джош отполз от них. Залез в свой угол и свернулся, желая забыться. Он не знал, сколько прошло времени, может, несколько часов, когда услышал рядом шум. Он сел. «Мистер...» Голос Свон был слабый и горестный. «Я думаю, моя мама ушла домой». Она вздохнула и стала плакать и стонать одновременно. Джош обнял ее... И она прильнула к его шее и заплакала навзрыд. Он чувствовал, как бьется ее сердечко, и ему хотелось закричать от злобы. И если бы кто-нибудь из тех горделивых дураков, которые нажимали кнопки, был где-нибудь поблизости, он бы свернул им шею, как спички». Мысли о тех многих миллионах, может быть, лежащих мертвыми, терзали сознание Джоша, так же, как мысли о том, какой величины Вселенная, о том, сколько миллиардов звезд мерцают в небесах. Но сейчас у него на руках была маленькая плачущая девочка, и ей никогда уже не увидеть мир таким, каким он был. Что бы ни случилось, она навсегда будет мечена этим моментом. И Джош знал, что он тоже потому что одно дело знать, что там, наружу, могут быть миллионы безликих мертвых, и совсем другое знать, что женщина, которая дышала и говорила, и чье имя было Дарлин, лежит, мертвая на земле, меньше чем в десяти футах от тебя. Не он должен похоронить ее в этой земле с помощью сломанной лопаты и топора, выкопать, стоя на коленях, могилу похоронить ее поглубже, чтобы микробы во тьме не выкорабкались. Он чувствовал на своем плече слезы девочки, и когда он хотел погладить ее по волосам, пальцы его нащупали «волдыри» и «щетинку» вместо волос. И он помолился Богу о том, что если им суждено умереть, то чтобы ребенок умер раньше него, чтобы ей не оставаться одной с мертвыми. Свон выплакалась, она в последний раз всхлипнула и обессиленно привалилась к плечу Джоша. «Свон», — сказал он, — «я хочу, чтобы ты какое-то время посидела тут и не двигалась. Послушайся меня, а?» Она не отвечала. Наконец кивнула. Джош посадил ее рядом, взял лопату и топор. Он решил выкопать яму как можно дальше, от угла, где лежала Свон, и стал отбрасывать солому, битое стекло и расщепленное дерево. Правой рукой он нащупал что-то железное, зарытое в рыхлой земле, и сначала подумал, что это одна из банок, которую нужно сложить с другими. Но это было нечто другое. Узкий длинный цилиндр. Он взял его обоими руками и пальцами прошелся по нему. «Нет, это не банка», — подумал он, — «нет, не банка». «Боже мой! О, Иисусе! Это был фонарик». И, судя по весу, в нем были батарейки. Большим пальцем нашел кнопку, но не решался нажать ее, потом закрыл глаза и прошептал «Пожалуйста, пожалуйста, пусть он еще работает, пожалуйста». Он сделал глубокий вздох и нажал кнопку. Ничего не изменилось, ощущение света на его закрытых веках не появилось. Джош открыл глаза и посмотрел в темноте. Фонарик был бесполезным. На мгновение ему захотелось смеяться, но потом лицо его исказилось от злости, и он крикнул «Чтоб тебя, черт, побрал!» Он уже отвел руку назад, чтобы разбить фонарь на куски об стену, но в ту секунду, как Джош был готов швырнуть его, фонарь вдруг мигнул, и на его лампочке появился слабый желтый огонек. Однако Джош он показался ярчайшим, самым чудесным светом. Он чуть не ослепил его, но затем мигнул снова, погас. Он яростно затряс его. Свет играл в игрушки, вспыхивая и погасая снова и снова. Тогда Джош просунул два пальца под треснувшую пластмассовую линзу к крошечной лампочке. Осторожно, дрожащими пальцами он слегка повернул лампочку по часовой стрелке. На этот раз свет остался. Смутный, мерцающий, но все-таки свет. Джош опустил голову и заплакал.